Глава шестая. Отправление. Феликс наблюдал со стен замка. Всю долину внизу заполнял городок гномов, но его глаза были прикованы к огромному центральному строению, в котором, как он теперь знал, находился воздушный корабль. Подле него к зубчатой стене привалился готрок. Его массивная голова п о к о и л а с ь на руках, которые держались за перила. Топор лежал возле его руки. Феликс видел, как внизу длинные цепочки гномов собирались в шеренги перед огромными дверьми центрального ангара. Небольшие, но мощные паровые машины двигались по рельсам к входу. Он взял телескоп, который одолжил ему Варок, и поднес к глазу. Покрутив руками, он сфокусировал картинку. Далеко внизу он различил Снорри, о л ь г е р а и Варока. Они стояли во главе шеренги гномов, словно бойцы п о с т о й к е смирно. На опорах громадной башни, возвышающейся над ангаром, развивались флаги. Это была внушительная конструкция, более напоминавшая паутину балок, чем укрепление. На самом верху башни н а х о д и л о с ь нечто напоминающее небольшую хижину или наблюдательный пост с небольшой подвесной верандой по всему кругу. Где-то вдали долгим одиноким воплем прозвучал паровой свисток. Один из инженеров потянул за огромный рычаг на стене ангара, мощно поднимались и опускались поршни, поворачивались большие шестерни. Из чудовищных труб, спешно залатанных после вчерашнего боя, просачивался пар. Медленно, но верно открывался верх ангара. Сама крыша разошлась в стороны, сложившись по бокам здания. В итоге на свет показалась громадная конструкция, словно гигантская бабочка, вылезшая из кокона чудовищных размеров. Феликс сразу понял, что на всю оставшуюся жизнь запомнит тот момент, когда он впервые увидел воздушный корабль. Это был самый впечатляющий объект из когда-либо виденных им. С мучительной медлительностью стравливались здоровенные тросы, и воздушный корабль поднимался, словно громадный воздушный шар. Сперва Феликс видел лишь крошечные колпаки, поднимающиеся над верхней поверхностью транспортного средства и цепочкой уходящие назад в сторону громадного хвоста, похожего на рыбий. Затем, подобно киту северных морей, выныривающему на поверхность блестящая громада воздушного корабля всплыла снизу. Это было все равно, что наблюдать рождение нового вулканического острова посреди бескрайнего океана. Протяженный корпус судна был длиной почти с ангар и плавно закруглялся вниз, подобно берегам острова, сбегающим к морю. Пока огромное судно продолжало подниматься, Феликс увидел, что это сравнение оказалось ошибочным, потому как в самом широком месте корпус стал снова изгибаться, образуя гладко закругленный цилиндр. На корме судна располагались четыре массивных ребра, подобных перьям на арбалетном болте. В нижней части корпуса была подвешена маленькая цилиндрическая конструкция из проклепанного металла. В этой небольшой конструкции были сделаны амбразуры, из которых выглядывали пушки, пропеллеры и прочие механические устройства, о назначении которых Феликс мог лишь догадываться. Он навел туда фокус телескопа и смог разглядеть, что эта небольшая конструкция напоминает корпус самого судна. Прямо на носу воздушного корабля располагалось огромное стеклянное окно. Сквозь него он мог видеть м а л а к а я Макайсона, стоящего у средств управления. Рядом с ним находилось и множество инженеров. Медленно Феликс а осенилась странная мысль. Возможно ли? – спрашивал он себя, что настоящим кораблем является маленькое судно, подвешенное под огромной конструкцией, которая является чем-то вроде паруса корабля или наполненной горячим воздухом огромной оболочкой, необходимой для осуществления движения, но не относящейся к жилой и рабочей области. Сквозь тень с о м н е н и я Феликс уже осознал, что захвачен одновременно восхищающей и отталкивающей идеей. Хоть раз в своей жизни взойти на борт этого судна. То была мысль, которая наполнила его страхом и любопытством. Он взглянул на Готрика, который наблюдал за происходящим с таким же восхищенным вниманием. Ты серьезно собираешься отправиться через Пустоши х а о с а на этой штуке? – спросил Феликс. – Да, человечий отпрыск. И ты ожидаешь, что я отправлюсь с тобой? Нет, это решать тебе самому. Феликс уставился на гнома. Готрик не упомянул о клятве, которую дал Феликс. то ли потому что не считал напоминание необходимым, то ли потому что искренне предлагал Феликсу сделать выбор. Даже проведя долгое время в обществе г о т р и к а Феликс испытывал сложности в определении его настроения. Ранее ты пытался пересечь пустоши сбороком и остальными. Да. Феликс забарабанил пальцами по холодному камню крепостной стены. На долгие минуты затянулось молчание. А потом, как раз когда Феликс уже решил, что гном больше ничего не скажет, Готрок заговорил снова. Тогда я был моложе и глупее. Нас там было много самодовольных молодых гномов. Мы слушали рассказы Борока про Каракдум и потерянное оружие и про то, как оно снова сделает наш народ великим, если мы его отыщем. Другие предупреждали нас, что эти поиски безумие, что ничего хорошего из затеи не выйдет, что это невозможно. Мы не слушали, мы считали, что знаем лучше них. Даже если нам суждено пасть, твердили мы себе, мы пойдем с честью, пытаясь восстановить гордость нашего народа. Если мы умрем, то отдадим свои жизни достойному делу, а не будем свидетелями долгих и тягостных лет истощения, что пожирает наше царство и наш род. Как я сказал, мы были глупцами, настолько самоуверенными, насколько способны лишь глупцы. Мы понятия не имели о том, во что позволили себя втянуть. Это была безумная затея, но мы готовы были рискнуть ради той славы, что обещал б о р о к Молот судьбы, что это такое? Это великий боевой молот размером с твое предплечье, но гораздо более тяжелый. Его на в е р ш и е сделано из гладкого сверхпрочного камня с глубоко врезанными рунами, которые... Я имел в виду, почему он столь важен для твоего народа? Не зная Феликс Готрика лучше, он мог бы заподозрить, что истребитель пытается избежать этой темы. Это священный предмет. Боги предки начертали на нем главные руны, когда мир был юн. Некоторые думают, что в нем заключена удача нашего народа, что его утрата навлекла на нас проклятие, которое мы можем снять лишь вернув молот. Несомненно, с тех пор, как молот был потерян, дела у нашей расы пошли плохо. Ты действительно веришь, что возвращение молота изменит это? г о т р о к медленно покачал головой. Может да, а может нет. Может случиться, что возвращение молота придаст новые силы народу, который потерял столь много за прошедшие столетия. Может случиться, что само оружие снова в ы с в о б о д и т свою магию в помощь нам. Или этого не произойдет. Даже если так, говорят, что молот судьбы потрясающее оружие, способное высвобождать молнии. и уничтожать наиболее могущественных противников. Я не знаю, человечий отпрыск. Я сознаю, что это в ы д а ю щ е е с я п р и к л ю ч е н и е а погибнуть в подобном приключении достойная смерть. Если нам доведется найти Каракдум, если мы сможем пересечь пустоши. А топор? О нем я знаю еще меньше. Он столь же древний, как молот, и не многие даже видели его. Он всегда хранился в тайном священном месте и извлекался лишь во времена огромной опасности, используемый верховным мастером рун Карагдума. За три тысячелетия он побывал в бою менее дюжины раз. Ходят слухи, что это сам утраченный топор Гремнира. Лишь верховный мастер рун Карагдума мог знать правду о том, что такое в действительности этот топор. Но тот мертв, сгинул, когда пустоши поглотили то место. Пустоши настолько плохи? Гораздо ужаснее, чем ты можешь себе представить, намного ужаснее. Некоторые утверждают, что они входная дверь в присподнюю, е другие заявляют, что они место соприкосновения нашего мира и ада. Я могу в это поверить. За всю свою жизнь я никогда не видел более омерзительного места. И теперь ты собираешься туда возвратиться? Разве у меня есть выбор, человечий отпрыск? Я поклялся искать смерти. Как я могу остаться в стороне, если отправятся старый б о р о к и Снорри, и даже тот молодой щенок Варек? Если останусь в стороне, меня з а п о м н я т как и с т р е б и т е л я который отказался сопровождать б о р о к а в его поисках. Казалось необычно слышать, как Готрок высказывает сомнения и допускать, что тот собирается сопровождать ученого лишь потому, что другие могут запомнить его ненадлежащим образом. Обычно истребитель троллей настолько свиреп и полон уверенности, что большую часть времени Феликс воспринимал его скорее как стихию, чем как живое существо. С другой стороны, истребитель гном, и его доброе имя значит для него больше, чем даже для достойнейшего из людей. Этим старшая раса казалась глубоко чуждой Феликсу. Если мы преуспеем, наши имена будут жить в легендах до тех пор, пока гномы разрабатывают недра гор. Если же мы потерпим неудачу, вы всего лишь умрете, иронически произнес Феликс. О нет, человечий отпрыск. Только не в п у с т о ш а х а о с а Там тебя действительно может ждать участь, куда как более х у д ш а я чем смерть. После этого г о т р о к замолчал, и было очевидно, что более говорить он не собирается. Пошли, сказал Феликс. если уж мы едем, то лучше спуститься вниз и присоединиться к остальным. Теперь воздушный корабль полностью появился из ангара. Словно г а л е о н на якоре он был пришвартован к верхушке огромной стальной башни. И лишь стоя под ним и глядя вверх на огромную высоту металлической башни, Феликс смог правильно оценить реальные размеры этой штуки. Она казалась столь же большой, как о б л а ч н а я гряда, достаточно крупной, чтобы закрывать солнце. Она была крупнее любого корабля из тех, что когда-либо видел Феликс, а ведь он был из Альтдорфа, где время от времени причаливали океанские суда торговцев, проплывая вверх по рейку весь путь от Мариенбурга. Феликс переоделся в чистую одежду. На ветру развевался его красный шерстяной плащ. Его вещмешок висел на плече. Он полагал, что собрался и готов отправляться, но сейчас, впервые оказавшись в тени огромной металлической башни вместе с г о т р о к о м и Снорри, Феликс испытывал смутные сомнения по поводу того, что ему действительно следует участвовать. С высоты спускалась металлическая клеть, удерживаемая большим металлическим тросом, стравливаемым с барабана в основании конструкции. Барабан приводился в движение одним из паровых двигателей. При потребности поднять или опустить клеть двигатель, вращаясь, сматывал или разматывал трос. Феликсу это показалось механической диковиной, но Готрик не был впечатлен, утверждая, что подобные штуки используются в гномьих шахтах на всем протяжении гор края мира. Клет остановилась возле них, и один из инженеров отворил закрытую на засов дверь. Он кивнул и жестом пригласил их войти. Феликс ощутил дрожь по телу, прикидывая, достаточно ли крепок трос, чтобы выдержать общий вес клети и трех пассажиров, и что может произойти, если он порвется или что-нибудь плохое случится с механизмом. Эге-ге! Загоготал Снорри. Снорри нравятся клетки. Снорри так и катался бы в этой в в е р х в н и з целый день. Это лучше, чем кататься на паровой повозке. Поднимаешься гораздо выше. Словно ребенок, получивший неожиданное угощение, он запрыгнул внутрь, не показывая каких-либо эмоций. За ним проследовал г о т р е к с небрежно закинутым на плечо огромным топором. Феликс неуверенно шагнул внутрь и ощутил, как под его ногой прогнулся металлический пол. Ощущение не было успокаивающим. Инженер захлопнул дверь к л е т и и Феликс внезапно почувствовал себя словно заключенный в камере. Затем другой инженер потянул рычаг, и поршни двигателя начали ходить вверх и вниз. Когда к л е т ь начала двигаться и земля осталась под ними, желудок Феликса замутило. Инстинктивно он дотянулся и ухватился за один из прутьев, обретая устойчивость. Нервнича, как случалось прежде в бою со с к а в и н а м и он заглотнул воздух. Он отметил, что может видеть землю под ногами сквозь маленькие дыры в полу. Ух ты! Радостно воскликнул Снорри. Лица гномов, стоящих на земле под ними, уменьшались. Вскоре машины стали столь же малыми, как детские игрушки, а обширный корпус воздушного корабля над ними вырастал все больше. Взгляд вниз доставил Феликсу весьма тревожное ощущение, и не от того, что они действительно поднялись гораздо выше самой высокой постройки замка, а по какой-то другой причине. Возможно, что-то было в самом перемещении, или т о был ветер, свистящий сквозь прутья клетки, но Феликс не на шутку перепугался. Было нечто неестественное в том, чтобы стоять, вцепившись в холодный металл, так, что побелели костяшки пальцев и напряглись мышцы, пока мимо скользят балки металлической башни. У него чуть сердце не остановилось, когда клеть замерла и прекратились все движения, кроме слабого покачивания клети на тросах. Теперь ты можешь зацепиться, человечий отпрыск. С сарказмом произнес г о т р ы к "Мы достигли верха". Феликс разжал свой хват, чтобы дать возможность инженеру наверху открыть клетку. Он шагнул через д в е р ь и оказался на балконе. Это была конструкция из металлических балок, что кругом огибала верхушку башни из металла. Холодный ветер р а з в и в а л его плащ и заставлял глаза слезиться. Он внезапно застыл от страха, когда увидел, насколько высоко оказался над землей. Теперь он уже не мог охватить взглядом весь воздушный корабль. Тот был слишком огромен, чтобы уместиться в поле зрения. Вершину башни и дверь в нижней части воздушного корабля соединял металлический трап. На дальней стороне трапа он разглядел Варока, Борока и остальных, ожидающих его. С минуту он не мог заставить себя сдвинуться с места. Земля была не менее чем в трехстах шагах под ним, а этот металлический трап был не особо надежно закреплен на башне и воздушном корабле. Что, если тот прогнется под ним и он упадет? Нет шансов выжить при падении из такой высоты. Гулкий звук его колотящегося сердца отдавался в ушах Феликса. Чего ждет Феликс? Послышался голос Снорри. Двигай, человечий отпрыск. Услышал он Готрика, а затем мощный толчок отправил его вперед. Просто не смотри вниз. Феликс почувствовал, как тонкий металлический мост напрягся под его весом, и тут же подумал, что тот собирается прогнуться. Феликс по сути впрыгнул на палубу воздушного корабля. Добро пожаловать на борт духа Грунгни. Услышал он голос Борыка. в а р а к ухватил Феликса и подвинул немного в сторону. м а к а й с о н хотел назвать этот корабль неудержимый, прошептал гном. Но по некоторой причине мой дядя ему не позволил. Феликс плюхнулся на пол подле м а к а й с о н а у штурвала воздушного корабля. Спустившись вниз, он был вынужден пригибаться. Воздушный корабль был спроектирован для гномов, и потолки тут были ниже, а двери шире, чем требовалось для людей. Сегодня инженер был одет иначе. На нем была короткая кожаная куртка с большим воротником из овчины, п о д н я т ы м для защиты от простуды. Кожаная шапка у Шанка закрывала его голову. Сверху был вырезан еще один лоскут для х о х л о в о лос Макаисона. Глаза гнома закрывали очки, видимо, для защиты от ветра, если разобьется лобовое стекло. На крупных руках гнома находились тяжелые кожаные перчатки. м а к а й с о н о б е р н у л с я и посмотрел на Феликса с сияющим видом. Так мог бы выглядеть гордый отец, показывающий достижения любимого ребенка. Насколько мог судить Феликс, некоторые органы управления напоминали такие же на океанских судах. Тут имелось огромное рулевое колесо, которое выглядело скорее как колесо телеги, за исключением рукоятей подхват, расположенных по ободу на заданном расстоянии для удобства управляющего штурмана. Феликс сообразил, что вращением этого штурвала штурман мог изменять направление движения судна. Под л е штурвала была установлена группа рычагов и прямоугольный металлический ящик со всякими странными и непонятными измерительными приборами. Здесь, в отличие от морского судна, штурман стоял на носу корабля за стеклянным экраном, через который мог видеть, куда ему править. Посмотрев через окно на нос судна, Феликс увидел там резную фигуру какого-то орущего бородатого божества гномов, очевидно, Грунгни. Бьюсь об заклад, ты впечатлен, произнес м а к а й с о н поглядывая на Феликса. Так и должно быть. Это самый большой и лучший из когдалибо построенных воздушных кораблей. На самом деле, на скольким я неизвестно, таких было построено всего два. Ты уверен, что эта штуковина полетит? Нервно спросил Феликс. Настолько же уверен, як в том, что на завтрак ел ветчину. Аэростат, та здоровая штука над корпусом, заполнен секциями с подъемным газом. с е г к достаточно, чтобы поддерживать воздухи в е с в два раза больше нашего. Подъемный газ? А, знаешь, т а к о е в е щ е с т в о як и легче воздуха. По своей природе оно стремится подняться к небу и при всем потянет за собой и нас. Как тебе удалось собрать вещество, если оно легче воздуха? Почему оно попросту не улетучилось? Достаточно практичный вопрос, паренек, показывающий, что из тебя может получиться инженер. Да, в природе оно встречается реже, чем зубы у к у р и ц ы Но мы с з р о б и л и его сами внизу у поселений. Наш алхимики постарались. Затем мы по трубам закачали его аэростат под нами. Аэростат. Это заставило Феликса забеспокоиться еще больше. Он подумал о крошечных горячих воздушных шариках, которые он ребенком делал из бумаги. Казалось н е м ы с л и м ы м чтобы подобная вещь могла поднять вверх вес цельного металла, что он и высказал. Так и есть. Подъемный газ гораздо эффективнее горячего воздуха. Аэростат над твоей головой сделан не из металла. Неважно, что он так выглядит, і н з р о б л е н из более пластичного материала. Его тоже создали алхимики. Что, если газ п р о с о ч и т с я О, такого не случится. Бачишь, внутри того великого аэростата есть сотни маленьких шариков, мы называем их газовыми мешками или ячейками. Даже если один из них порвётся, это не будет иметь великого значения, потому что для подъёма у нас останется множество других. Может прорваться даже половина маленьких шариков, прежде чем мы потеряем высоту. Причём это будет происходить постепенно. Было б о л н е естественно, если бы все волны прорвались одновременно. Феликс мог понять смысл подобной схемы. В самом деле, маловероятно, что разом прорвёт в с е т е тысячи маленьких шариков, что находятся в аэростате. Если по ним выпустят сотни стрел, которые даже смогут пробить внешнюю оболочку аэростата, будут проколоты лишь те ячейки, что ближе к внешней стороне. Ясно, что м а к а й с о н существенно заботился безопасности своего детища. Где-то в задней части корабля прозвенел колокол. Оглянувшись, Феликс увидел, что трап втянут на место, а отверстие закрылось. Это его немного успокоило. Ос сигнал, что мы готовы отправляться, сказал м а к а й с о н Он потянул за один из небольших рычагов у руки и прозвучал паровой свисток. Внезапно инженеры, заполнявшие корабль, стали занимать позиции вокруг. Феликс услышал одобрительные крики, доносящиеся с поверхности земли. п р и с о г н и т с я Проорал м а к а й с о н и потянул за другой рычаг. Откуда-то из под корабля д о н е с с я звук заработавших двигателей, их гул едва не оглушал. По бокам корабля гномы начали сматывать тросы на огромные барабаны, точно толпы матросов, поднимающих якоря. Медленно Феликс начал ощущать движение. Потоки воздуха ударили в лицо. Воздушный корабль начал подниматься и продвигаться вперед. Почти против желания он подошел к борту корабля и посмотрел через иллюминатор. Земля под ними начала мелькать, а весь комплекс сооружения, о д и н о к о й б а ш н и остался позади. Крошечные фигурки гномов на земле махали им, и Феликс, повинуясь импульсу, помахал в ответ. Затем он почувствовал головокружение и отошел от окна. И впервые до его сознания дошло, что он действительно находится на летающем корабле, который держит путь к неизведанным местам. Потом Феликс начал прикидывать, каким образом они будут совершать посадку, насколько ему известно, в п у с т о ш а х хаоса нет ангаров и огромных стальных башен. в а р а к провел его вниз по металлической приставной лестнице, вделанной в корпус воздушного корабля. Феликс был рад уйти с командной палубы, подальше от толпы взволнованных гномов. Гудение двигателей было слышно даже сквозь толстый стальной корпус корабля, и иногда Феликс без всякого повода мог обнаружить, как под его ногой прогибается пол. Внезапно весь корабль накренился на одну сторону. Феликс инстинктивно вытянул свою руку и удержался за стену. Его сердце ушло в пятки, и на мгновение он решил, что они падают навстречу своей гибели. Он обнаружил, что вспотел, несмотря на прохладу. Что это было? нервно спросил он. Вероятно, всего лишь боковой ветер, радостно ответил Варок. Заметив недоумение Феликса, он начал объяснять. Та часть корабля, в которой мы находимся, называется гондола. К оболочке аэростата, что над нами крепится, она не жестка. В действительности мы подвешены на тросах. Иногда ветер налетает сбоку и вся гондола начинает поворачиваться в том направлении. Беспокоиться не о чем. м а к а й с о н утверждает, что спроектированный им воздушный корабль способен, если понадобится, лететь сквозь бурю. Надеюсь, что это так, сказал Феликс, снова найдя в себе мужество передвигать ногами. Разве это не волнительно, Феликс? спросил Варик. Дядя говорит, что мы, наверное, первые создания, когда-либо летавшие на такой высоте с помощью механизмов. Это лишь означает, что падать нам придется дольше, – пробурчал Феликс. Феликс лежал на короткой гномьей койке и разглядывал стальной проклепанный потолок своей каюты. Ему было сложно расслабиться из-за мысли о большом расстоянии до Земли и периодических раскачиваний судна. Он был рад обнаружить, что небольшая койка была привинчена к полу комнаты во избежание смещения. Так было и с металлическим сундуком, в который он побросал свои вещи. Это было хорошее инженерное решение, показывающее, что гномы задумываются о вещах, о которых он бы и не догадался. Что было в п о л н е в их духе, и Феликс признавал, что как народ гномы были едва ли несовершенны. Феликс перевернулся на живот и прижал лицо к иллюминатору, небольшому кружку очень толстого стекла, вделанному в борт воздушного корабля. Почти немедленно похолодел кончик его носа, и стекло затуманилось дыханием. Он протер его и увидел, что они поднимаются все выше, и под ними лежит почти безбрежное белое море облаков. В представлении Феликса то было зрелище, ранее доступное лишь богам и волшебникам, и оно вызвало по всему его телу дрожь возбуждения и страха. Сквозь внезапный пробел в облаках он мог видеть пеструю мозаику полей и лесов, лежащих далеко внизу. Корабль находился столь высоко, что в тот момент Феликс мог рассматривать поверхность мира словно карту. Переводя взгляд от деревни к деревне простым поворотом головы, он мог проследить течение ручьев и рек, словно они были набросками пера какого-то богоподобного картографа. Затем облака снова сомкнулись, проносясь под ним, словно заснеженное поле. а над ними было несравнимо голубое небо. Бросив всего лишь взгляд с подобной высоты, Феликс почувствовал себя избранным. Возможно, подумалось Феликсу, нечто подобное чувствует с а м император, когда смотрит вниз с седла своего пегаса и оглядывает свои владения, протянувшиеся далеко за пределы его царственного взора. Феликс решил, что гондола духа Грунгни весьма впечатляющая, если рассматривать с точки зрения т е с н о т ы и клаустрофобии. Она была столь же велика, как речная баржа, и несомненно куда более комфортабельна. По пути в свою каюту он прошел через много других помещений. Среди них была небольшая, но отлично оснащенная кухня, оборудованная своеобразной переносной печью. Была и кают-компания, достаточно просторная, чтобы за столом разместилось 30 обедающих гномов. Имелась комната с картами, таблицами и небольшой библиотекой. Был даже огромный грузовой трюм, заполненный деревянными ящиками, которые по заверению Варка были заполнены провизией и принадлежностями, которые могут понадобиться на севере. Это напомнило Феликсу, что когда они в следующий раз остановятся, если они вообще остановятся, ему следует подобрать для себя зимнюю одежду и снаряжение. Он предполагал, что по мере их дальнейшего продвижения на север т е п л е не станет. Феликс недоумевал, как так получилось, что он решился присоединиться к гномам. Уверенности у него не было. По сути, перспектива была впечатляющей: совершить путешествие на мощном воздушном корабле, посетить место, куда три тысячи лет не ступала нога человека. Если бы только вместо пустоши хаоса они направлялись в любое другое место, он бы моментально уверился в том, что ему повезло. Феликс не был особо мужественным человеком, но без ложной скромности полагал, что не является и трусом. Мысль о том, на что способно это судно, взволновала его. Горы и моря не п р е г р а д а для машины, которая способна попросту пролететь над ними, и этот воздушный корабль способен развивать скорость гораздо большую, чем быстрейшие из морских судов. По словам в а р а к а корабль мог проходить в день в среднем более двух сотен лиг — огромная скорость. По самым оптимистичным подсчетам Феликса пешком и на повозке он с Готроком прошел бы такое расстояние более чем за месяц. Это судно способно за неделю совершить путешествие в Аравию или далекий Катай, на которое иначе потребовались бы многие месяцы. Принимая во внимание, что ни буря, ни нападение дракона не могут его сломать или сбросить с небес, Воздушный корабль обладает впечатляющими возможностями передвижения. Торговый потенциал воздушного судна огромен. Его можно было бы использовать для скоростной доставки между городами небольших ценных и скоропортящихся грузов. Оно способно заменить сотню курьеров и почтовых карет. Феликс был уверен, что найдутся и те, кто готов заплатить всего лишь за возможность узреть впечатляющий вид, который он наблюдал сквозь разрыв в облаках. Феликс я з в и т е л ь н о усмехнулся, обнаружив, что рассуждает так, как в подобных обстоятельствах мог бы его отец. Но, разумеется, создав столь впечатляющее средство передвижения, для чего предназначили его эти коротконогие идиоты? Ни для чего иного, кроме как полететь прямо в смертельнейшую глухомань на планете, место, которое, как был склонен верить Феликс, населено демонами, чудовищами и теми, кто продал душу темным силам. И Готтрок практически подтвердил, что это предположение истинно. Феликс удивлялся, что за странное побуждение засело в мозгу гномов, постоянно стремиться к поражению и уничтожению. Несомненно, они похоже получают такое же удовольствие от истории про бедствие и несчастье, как люди от истории про победы и героизм. Им похоже нравится размышлять о своих неудачах и записывать о б и д ы на весь мир. Феликс сомневался, чтобы культ, подобный культу истребителей, мог бы привлечь последователей в империи и какое-то время просуществовать. Однако, возможно, все не так. Даже невероятно злобные боги хаоса находят себе последователей среди людей, так что быть может и не было бы недостатка в людях-истребителях, если предложить им подобную возможность. Феликс отбросил эту нить размышлений как бесполезную и понял, что так и не пришел к какому бы то ни было решению в вопросе о том, следует ли ему сопровождать гномов. Он всегда сможет решить, когда они остановятся, если они остановятся. Поправил он себя. Ларк разгибал мышцы, сведенные судорогой от долгого бездействия. Он понятия не имел, где находится. Он понятия не имел, что ему следует делать. Уже прошло много часов, а у него не было связи с серым провидцем Танкуолем. Уже много часов он ощущал чувство одиночества, которое было для него новым и чем-то его ужасало. Ларк был рожден в огромных норах Скавенблайта и был старшим в среднего размера помете из 20 особей. Он достиг зрелого возраста в окружении своих братьев, сестер и прочих в тесной норе. Он жил в городе, переполненном его собратьями, сотнями тысяч скавинов. Даже на самом незначительном из сторожевых постов их были сотни. Ларк жил и питался, спал и испражнялся, всегда сопровождаемый писком своих собратьев. За свою короткую жизнь он ч а с а не провел, не будучи окруженным их мускусным запахом и экскрементами или звуком их постоянных скрытных перемещений. Впервые в своей жизни он ощущал отсутствие этого словно острую боль, подобно тому, как недавно ослепший человек может воспринимать отсутствие света. Конечно, все его собратья были соперниками за расположение вышестоящих. Разумеется, любой из них пырнул бы его в спину за медяк, точно как и он сам, но они всегда были рядом. Их многочисленность была в какой-то мере успокаивающей в этом мире, полном опасностей и низших рас, ненавидящих могучий род Скавенов и завидующих их превосходству. Многочисленность являлась защитой от любой угрозы. Теперь он одинок, голоден и испытывает потребность в ы п р ы с н у т ь муску с страха, несмотря на то, что тут нет собратьев Скавенов, которые могли бы отреагировать на его предупреждение. Все, что Ларку остается теперь делать, вслушиваться в скачущий ритм своего сердца и сжимать голову лапами в парализующем ужасе. Всей ужасный момент, он обнаружил, что скучает даже по голосу серого провидца Танкуоля в своих мыслях, что оказалось пугающим откровением. И как раз в этот момент весь корабль начал сотрясаться. Феликс в тревоге открыл глаза. Он решил, что должно быть задремал. Что за звуки громких ударов? Почему сотрясаются стены? Почему колеблется его кровать? Медленно в его спутанные мысли проникло понимание, что он на гномьем воздушном корабле, с которым, похоже, происходит нечто ужасное и непонятное. Пол ходит ходуном. Через матрас ощущаются вибрации. Феликс скатился с кровати, вскочил на ноги и больно стукнулся головой о потолок. Пока вокруг него весь воздушный корабль Громыхал, скрипел и сотрясался, он боролся с чувством клаустрофобии. Феликс мысленно п р е д с т а в и л как корабль распадается и все они падают навстречу своей гибели. Как я вообще согласился взойти на эту ужасную машину? спрашивал себя Феликс, открывая дверь. Зачем он вообще взялся сопровождать этих безумных гномов в такую даль? Ожидая, что в любой момент может произойти нечто ужасное, он распахнул двери, переместился в коридор, неистово молясь Сигмару о спасении из этой передряги, и вопреки всему надеясь, что проживет достаточно долго, чтобы выяснить с у т ь происходящего.